находившейся в южной части шанси создание плацдарма для последующего овладения участком Лунхайской железной дороги, а также захвата Лояна и полного разгрома первого района. Японцы рассчитывали породить среди китайцев панику и способствовать активизации капитулянских элементов в Чунцинском правительстве. Главный удар был нацелен на дорогу дзи юань Юан которая выводила японцев к переправам через Хуанхэ и позволяла им полностью отрезать китайские войска на северном берегу от их баз и остальных частей, расположенных на южном. Изолировав каждую из группировок китайцев, японцы таким образом рассчитывали затем уничтожить их по частям. Японских войск, находящихся в южной Шанси, было недостаточно для успешного проведения операции. В течение всего апреля происходила перегруппировка японских частей. В направлении главного удара были созданы две группы. Восточная, около двух пехотных дивизий и кавалерийская бригада, и западная, около трех пехотных дивизий и двух пехотных бригад. Эти группы, наступая навстречу друг другу, должны были соединиться и отрезать китайцев от переправы на Хуанхэ. В общей сложности в операции участвовало около 7 дивизий, численностью примерно 100 тысяч человек и 172 самолета. К началу операции китайцы имели в этом районе 19 дивизий, одну бригаду, три партизанских отряда, общей численностью 160 тысяч человек, то есть соотношение сил 1,6 на один в их пользу. Для китайского командования перегруппировка японских войск и их подготовка к наступлению не являлись секретом. Примерно за две недели до начала японского наступления китайцы были о нем осведомлены. Это признал даже Чан Кайши в специальной телеграмме, отправленной на имя командующего первым районом Вэйли Хуана, уже после шансийского поражения. И тем не менее не главные командование. Ни командованию района не ни приняли никаких реальных предупредительных мер, хотя китайские генералы имели полную возможность усилить угрожаемые направления за счет 34-й армейской группы и войск второго района. Но это означало бы ослабление сил, сосредоточенных против особого района, против войск КПК. И главное командование китайской армии по существу предпочло поражение ослаблению сил, нацеленных против коммунистов. К тому же состояние китайских оборонительных сооружений в Южной шанси было неудовлетворительно. Кое-как были укреплены передовые позиции. В глубине обороны никаких серьезных сооружений возведено не было. Основные переправы через Хуанхэ также не были прикрыты оборонительными сооружениями. Поэтому японцам не составило большого труда прорвать китайскую оборону. 5 и 6 мая японские самолеты вели усиленную разведку по всему фронту первого района. Под неослабным наблюдением с воздуха находились переправы через Хуанхэ. Одновременно подверглись бомбардировке населенные пункты фронтовой зоны Дженчжоу, Цишуй и другие. Например, в районе Лояна только 6 мая пять раз объявлялась воздушная тревога. Искусно выбирает цели для бомбежицев, Японская авиация помогла замаскировать действительное направление главного удара. Особое внимание она уделяла уничтожению переправочных средств китайцев. Эту задачу японская авиация выполнила успешно. Все лодки были уничтожены, и китайское командование с самого начала было лишено возможности перебросить на северный берег подкреплений. Начав наступление 7 мая, Японские войска уже к вечеру следующего дня добились решающего успеха. Части китайской 9-й армии под натиском восточной группы японцев были отброшены на 25 километров. Наступая в направлении Зянсинь-Юанцюй, противник энергичным ударом прорвал фронт 43-й армии, в образовавшийся коридор бросил кавалерию, вслед за ней, не задерживаясь для борьбы, оставшимися китайскими частями югла с К вечеру 8 мая японцы захватили Юантьюй. Японские кавалерийские части, не останавливаясь в Юантьюи, продолжали выдвижение на восток.